Три. Билли снились кошмары. И не только ему. Но пока он никак не мог знать, что в постелях от страха потеяло полгорода. Во сне метались сотни людей, не знавших друг друга, не сверявших друг с другом симптомы. Погода тут была ни при чем. Путь не близкий до этой встречи, куда ему приказали явиться и которую он, притворяясь перед самим собой, подумывал проигнорировать. Еще он подумывал, или снова притворился, что подумывал, позвонить отцу. Естественно, не позвонил. Начал набирать Леона, но опять же не набрал. Ему нечего было прибавить к тому, что он уже говорил. Хотелось рассказать об исчезновении, об этой странной краже кому-нибудь еще. Мысленно провел пробы слушателей этого телефонного звонка, но энергия, собственно, позвонить, что-нибудь сказать, все время утекала покидала его раз за разом. Белка так там и сидела. Он не сомневался, что это тот же самый зверек, который следил за ним из-за стока вчера, как окопавшийся солдат. Билли не пошел на работу, даже не знал, пойдет ли вообще кто, и не звонил проверить. Он так никому и не позвонил. Наконец, поздно, Когда небо стало серым и плоским, и попозже, чем пожелала его невежливая собеседница, в каком-то вялом жесте псевдо неповиновения, он отправился из своего квартала у коммерческого склада рядом с Мейнерхаус до остановки 253-го автобуса. Шёл по шуршащим фантикам, по газетам, по флаерам, призывающим к воздержанию, которые ветер срывал один за другим с кем-то выброшенной стопки. В автобусе он смотрел на низкие плоские крыши автобусных депо, пьедесталы для листьев. В Камдене он сел на метро, потом снова поднялся к другому автобусу. Постоянно проверял мобильник, но все, что пришло, одно сообщение от Леона. «Че, теряли еще сокровища?» На последнем отрезке пути Билли глядел на лондонские районы, которые не знал, но которые казались назойливо знакомыми со своими второсортными предприятиями и дешевыми едальнями, фонарями, где весь год болтались, как странное белье уличные рождественские украшения, то ли прилежно повешенные заранее, то ли оставшиеся несобранными. Он ехал в наушниках, слушал дисгармонию из «МИА», и подающий надежды рэп-звезды. Билли удивлялся, почему не подумал потребовать, чтобы полиция просто сама приехала за ним, если уж им восхотелось устроить штаб в этой нелепой, нехоженной глуши. Пока Билли шел пешком, даже в наушниках его напугал звук. Впервые он услышал или вообразил этот стеклянный звук вне коридоров центра Дарвина. Освещение тем ранним вечером было какое-то не такое. «Все наперекосяк», — подумал он, словно жирное веретено тела архитевтиса стояло в каком-то пазу и что-то поддерживало. Билли чувствовал себя как незапертая и колотящаяся на ветру ставня. Участок находился рядом с большой улицей и был куда крупнее, чем он ожидал. Одно из тех очень уродливых лондонских зданий из горчичных кирпичей, которые вместо того, чтобы величественно стареть, как их красные викторианские предки, вообще не ветшают, а просто становятся все грязнее и грязнее. Он долго ждал в приемной. Дважды вставал и требовал Малхолланда. «Вас скоро вызовут, сэр», — сказал первый офицер, которого он спрашивал. «Кого-кого позвать?» — переспросил второй. Билли все больше и больше раздражался, листая старые журналы. «Мистер Хэрроу! Билли Хэрроу!» К нему подошел немал Холланд. Это был маленький, плюгавый и очень ухоженный человек. Лет пятидесяти, в штатском, устаревшем коричневом костюме. Руки он держал за спиной. Ожидая ответа, он не раз качнулся на пятках, маленький танцевальный тик. «Мистер Хэрроу!» – спросил он голоском тоненьким, как его усики – Пожал Билли руку. «Я старший инспектор Баррон. Вы общались с моим коллегой Малхолландом?» «Да. Где он?» «Да нет. Его здесь нет. Дело перешло ко мне, мистер Хэрроу. Что-то в этом роде...» Он склонил голову. «Приношу извинения за то, что заставил ждать, и большое спасибо за то, что пришли». «В смысле, переходит к вам?» Спросил Билли. «Женщина, которая говорила со мной вчера вечером, не... Если честно, она вообще какая-то хамка». «Впрочем, раз мы заняли вашу лабораторию», — сказал Бэрон, — «куда вам еще пойти, а? Надо думать, пока мы не закончим, боюсь, заворачивать свои банки вы не сможете. Представьте себя, что вы в отпуске». «Серьезно, в чем дело?» Бэрон вёл Билли по коридорам с лампами дневного света. Здесь Билли осознал, какие у него грязные очки. «Почему дело перешло к вам, и вы в такой дали? В смысле, без обид?» «В любом случае», — сказал Бэрон, «обещаю, что не задержим вас дольше, чем нужно». «Не понимаю, чем могу вам помочь?» — сказал Билли. «Я уже рассказал вашим все, что знал. В смысле, холланду «Он где-то прокололся? Вы за ним подчищаете?» Бэрон остановился и повернулся к Билли. «Прямо как в кино. Все вот это, да?» — сказал он. Улыбнулся. «Вы говорите, но я же все рассказал вашим офицерам. А я говорю, ну а теперь расскажите мне. И вы мне не доверяете. И сперва мы оба темним, а через несколько вопросов вы говорите с шокированным видом. «Вы думаете, что замешан я? И так будем ходить кругами!» Билли лишился дара речи. Бэрон продолжал улыбаться. «Заверяю вас, мистер Хэрроу», — сказал он. «Вас никто не подозревает. Честная бойскаутская». Он поднял ладонь. «Я ей не думал», — выдавил Билли. «Теперь, раз мы разобрались», — сказал Бэрон. «Как думаете, может, пропустим дальнейший сценарий, вы мне просто поможете?» «Вот и чудненько, мистер Хэроу!» Напел он своим голоском. «Вот и миленько!» «А теперь закончим с этим!» Билли впервые оказался в допросной. Все прямо как в телевизоре. Маленькая, бежевая, без окон. С другой стороны стола были женщина и еще один мужчина. Мужчина лет сорока, высокий и властный, в непримечательном темном костюме. Лысоват, подстрижен под корень. Он сложил тяжелые руки и смерил Билли ровным взглядом. Первое, на что Билли обратил внимание в женщине – молодость. Она казалась вчерашним подростком. Это она, осознал Билли, та самая полицейская, которая мелькнула в кратком камео в музее». На ней была синяя униформа столичной полиции, но носила она ее куда более неформально, чем, можно подумать, положено по уставу. Не застегнута, как бы накинута. Чистая, но в складках, латках и на воротах. И макияжа на девушке было больше, чем можно представить допустимым, а светлые волосы в модной и растрепанной прическе. Она казалась ученицей, которая подчиняется букве, Но бунтует против духа правил школьной формы. Она на него даже не взглянула, и он не мог разглядеть ее лицо получше. «Ну ладно», — сказал Бэрон. Второй мужчина кивнул. Молодая полицейская стояла, прислонившись к стене, и возилась с мобильным телефоном. «Чай?» — спросил Бэрон, показывая Билли на стул. «Кофе? Абсент? Шучу, конечно». «Я бы сказал, сигарета, но в наши дни, сами понимаете». «Нет, ничего», — сказал Билли, «я бы только...» «Конечно, конечно, ну-с...» сел, достал из кармана в клочки бумаги и что-то в них поискал. Беззалаберность казалась неубедительной. «Расскажите о себе, мистер Хэроу, вы вроде бы куратор». «Ну да». «И это значит...» «Консервация, каталоги, все в таком духе». били теребилочки в руках, чтобы не смотреть никому в глаза. Он пытался определить, куда смотрит девушка. «Консультация о стендах, сохранение всего в хорошем качестве». «Всегда этим занимались?» «В общем, да». «И...» — барон прищурился на записку. «Мне сообщили, что это вы подготовили кальмара». «Нет, все мы. Я...» «Это командная работа». Второй мужчина сидел рядом с Бэроном, ничего не говорил и смотрел на свои руки. Девушка вздохнула и ткнула в телефон. Казалось, она во что-то играет. Она цокала языком. «Вы же были в музее, да?» Спросил ее Билли. Она бросила взгляд. «Это вы мне звонили? Вчера?» Ее вайнхаусовская прическа запоминалась. Она ничего не ответила. «Вы...» — Бэрон показал на Билли ручкой, все еще листая бумаги. «Скромничайте! Это вы, спец, по спрутам!» «Не понимаю, что вы имеете в виду?» — Билли поерзал. «Когда приходят такие вещи, понимаете, мы все над ними работаем. И старый млад...» В смысле... Он написал руками в воздухе огромность. «Ну-ну!» — сказал Бэрон. «Вы же умеете с ними управляться, да?» Он поймал взгляд Билли. «А вас все так говорят». «Не знаю», – пожал плечами Билли. «Я люблю моллюсков». «Какая очаровательная скромность, молодой человек», – сказал Бэрон. «Но вы никого не обманете». Кураторы работали со всей таксономией. Но в центре считалось за факт, что моллюски Билли особенные. Ударение здесь могло быть на обоих словах. Моллюски били и моллюски били, которые отличались чистотой раствора, которые занимали и держали особенно драматичные баночные позы. Глупость, конечно. Нельзя быть лучше в консервации каракатицы, чем в консервации гекона или, или домашней мыши. Но шутка не умирала, потому что в ней была только доля шутки. Хотя сказать по правде, в начале Билли был довольно криворук. Успел наколотить немало мензурок, пробирок и колб, мокро шлепнул на лабораторный пол ни одно мертвое животное, прежде чем довольно внезапно наловчился. Причем здесь это? – спросил Билли. – Это при следующем, – сказал Барн. «Понимаете, мистер Хэрроу, вас попросили снизойти к нам или подняться, смотря как держать карту. По двум причинам. Первое, вы человек, который обнаружил пропажу гигантского кальмара. И второе, кое-что более конкретное, кое-что, что вы упоминали. Знаете, должен вам признаться», — продолжал Берн. «Я никогда не видел ничего подобного. В смысле, я слышал о конократстве, о похищениях собак, конечно же, пара кошек, но...» Он хохотнул и покачал головой. «Теперь вашим стражам придется держать ответ, верно? Надо думать у вас, как в таких случаях полагается, ищут козла отпущения». «Дейн и остальные?» – спросил Билли. «Наверное, не знаю». «Вообще-то я говорил не о Дейне. Интересно, что вы назвали его. Я имел в виду, как говорится, другую стражу, но Дейну Парнелу и его коллегам, разумеется, тоже не сладко. Но о них позже. Узнаете это?» Берн придвинул по столу страницу из блокнота. На ней был рисунок, слабо напоминающий астериск. Два луча длиннее остальных завивались на конце. «Ага», — сказал Билли. Это нарисовал я. Это было у одного парня с экскурсии. Я нарисовал это для человека, который допрашивал меня вчера. «Вы знаете, что это, мистер Хэрроу?» – спросил барон «Можно перейти на «ты». Знаешь?» «Откуда? Но парень с этой штукой, он все время находился при мне. У него не было времени отойти и сделать что-нибудь, ну, знаете, подозрительное. Я бы заметил». «Ты видел это раньше?» Заговорил второй мужчина впервые. Он сцепил руки так, словно от чего-то сдерживался. Его акцент был внеклассовым и без регионального говорка. Настолько нейтральный, что словно искусственно выученный. «Не наводит на мысли», — Билли помедлил. «Простите», — сказал он. «А можно я... Вы кто?» Бэрон покачал головой. Здоровяк не изменился в лице, только медленно моргнул. Девушка оторвалась от телефона наконец-то и насмешливо цыкнула зубом. «Это Патрик Варди, мистер Хэрроу», — сказал Берн. Варди стиснул пальцы. «Варди помогает в нашем расследовании». «Без звания», — подумал Билли. «Все полицейские, кого он встречал, были Констебль и Мерек, детектив Констебль такой-то, инспектор сякой-то, но не Варди». Варди встал и отошел к стене из поля зрения, сделавшись неактуальной темой. «Так ты видел это раньше?» – спросил Берн, постучав по бумажке. «Каракули ничего не вызывают в памяти?» «Не знаю», – сказал Билли, – «вряд ли. Что это? Мне скажут?» «Ты сообщил нашим кенсингтонским коллегам, что человек с этим рисунком выглядел, цитирую». «Накрученным? Или как-то так?» — спросил Берн. – «Что скажешь?» «Ну да», — сообщил Малхолланду, — сказал Билли. «Как, говорите, вас зовут?» — спросил он у Варди, но тот не ответил. «Я не знаю, странный был этот парень или нет», — сказал Билли Берну. Пожал плечами. «Иногда на кальмара приходят посмотреть всякие». «В последнее время видел их чаще?» — спросил Бэрон. — Этих, э, Чудиков. Варди наклонился и что-то пробормотал инспектору на ухо. Тот кивнул. — Людей, которые необычно себя ведут. — Спрутолюбов? — сказал Билли. — Не знаю. Наверное, была парочка в костюмах или странной одежде. Девушка что-то записала. Он наблюдал за ней. — Ладно. Теперь скажи вот что. — продолжил Бэрон. «Происходило ли в недавнее время что-нибудь странное снаружи музея? Может быть, раздавали интересные листовки, проходили пикеты, протесты? Не обращал внимания на какие-нибудь еще интересные украшения у каких-нибудь еще посетителей?» «Знаю, я так спрашиваю, будто ты сорока, высматриваешь все блестящее, но сам понимаешь». «Нет», — сказал Билли, — «не понимаю, бывает снаружи собираются психи». А про этого парня спрашиваете Дейна Парнела? Билли пожал плечами. Как я говорил вчера, по-моему, он его узнал. Мы, разумеется, хотели бы переговорить с Дейном Парнелом насчет того, что они с мистером таинственным значком друг друга знают и всем прочим, но мы не можем. Варди прошептал ему еще что-то, и Берн продолжил. «Потому что почти как экспонат, за которым ему было поручено присматривать, и, разумеется, как человек со значком, Дэйн Парнелл исчез». «Исчез?» — Бэрон кивнул. «Местонахождение неизвестно», — сказал он. «По телефону не отвечают, ищут пожарный, ищет полиция. И почему это он исчез? Нам очень интересно узнать, что у него найдется в ответ на ваши вопросики». «Ты с ним разговаривал?» — резко спросила полицейская. Билли подскочил на стуле и уставился на нее. Она подбоченилась, говорила быстро с лондонским акцентом. «Ты же у нас вообще любишь поболтать, да? Разбалтываешь, что не попадя». «Чего?» — сказал Билли. «Мы десяти слов друг другу не сказали с тех пор, как он начал там работать». «Чем он занимался ранее?» — спросил Бэрон. «Я понятия не имею». «Только послушай, как вертится!» Девушка как будто была в восторге. Билли моргнул. Он попытался свести все к шутке, улыбнулся, надеялся, что она улыбнется в ответ. Не дождался. «Если честно, — сказал Билли, — он мне даже не нравится. Слишком резкий, даже не здоровался. Какие тут еще разговоры?» Барон, Варди и девушка безмолвно переглянулись. Пообщались о чем-то с помощью поднятых бровей и поджатых губ, нескольких быстрых кивков. Берн медленно произнес. «Ну, если что-нибудь вспомните, мистер Хэрроу, дайте нам знать». «Ну да», — Билли тряхнул головой. «Да, обязательно». Он поднял руки в знак капитуляции. «Умница!» Берн встал, дал Билли визитку, пожал руку так, словно благодарность была искренней, показал на дверь. «Никуда не уезжайте, ладно? Возможно, мы захотим поговорить еще раз». «Ага, наверняка захотим», — сказала девушка. «А что значит «человек со значком исчез?» — спросил Билли, Бэрон пожал плечами. «Все и вся испаряются, верно? Не то, чтобы он действительно исчез. Это бы означало, что он вообще был. Для брони экскурсии ваши посетители должны оставлять телефонный номер». «Мы обзвонили всех, кого вы вчера сопровождали, и господин с этой искоркой на лацкане...» Бэрон щелкнул по узору. «Эд, как он назвался на вашей стойке?» «Да, Эд, он дал незарегистрированный номер, по которому никто не отвечает». «Спеши к своим книгам, Билли», — сказал Варди, когда Билли открыл дверь. «Я в тебе разочарован». Он постучал по бумаге. «Посмотри, что тебе могут показать Куби, Дерри и Мори!» Слова были странные, но и странно знакомые. «Подождите!» «Что?» — спросил Билли из-за дверей. «Что вы сказали?» Варди только отмахнулся. Пораженно сплавляясь обратно на юг, Билли пытался и не мог для себя объяснить эту встречу. Его не арестовали, он мог уехать в любой момент. Он держал в руке телефон, уже готовый осыпать тирада миллиона, но снова не позвонил по причинам, которые не мог облечь в слова. Как и не поехал домой. Вместо этого Билли, охваченный нескончаемым ощущением, что за ним следят, направился в центр Лондона. Сменял кафе за книжным кафе, листал книжки в мягких обложках. Телефон у него был без интернет-соединения, и он не взял с собой ноутбук, так что не мог проверить свою догадку насчет того, что, несмотря на его признание вчера вечером, в новостях нет информации об исчезновении кальмара. Лондонские газеты этого точно не осветили. Он не ел, хотя гулял допоздна, часами, настолько, что сперва был вечер, а потом начало ночи. Ничем особенным он не занимался, просто угрюмо размышлял и впадал во фрустрацию, не звонил в центр, только пытался рассмотреть все возможности. Что возвращалось к нему раз за разом, что все эти часы гладало больше и больше? Имена, которые назвал Варди. Билли нисколько не сомневался, что уже их слышал, что они для него что-то значат. Он пожалел, что не настаивал на разъяснении, он даже не знал, как их правильно писать. Сидя в кафе, он заливался чаем, перебирая варианты на обрывках. Кубидери, Мори, Морре, Кабадара и так далее. «Есть что поискать, блин», — думал он. По дороге домой на автобусе его внимание привлек, и он сам не знал почему, мужчина в хвосте салона. Билли пытался понять, что же такого заметил, никак не мог его разглядеть. Мужчина был большим и плечистым, в капюшоне глядел в пол. Когда бы Билли не поворачивался, тот либо сутулился, либо отворачивался в окно. Все, что они проезжали, пыталось захватить взгляд Билли. За ним, как будто наблюдали и ночные звери, и городские здания, и каждый пассажир. «У меня не должно быть такого странного ощущения» подумал Билли, и у всего вокруг тоже не должно. Он посмотрел на мужчину и женщину, которые только что сели в автобус. Представил, как пара проходит прямо сквозь металлическое сиденье сзади него и исчезает. За автобусом по пятам следовала стая голубей. Им уже было время спать. Они летели, когда автобус ехал, останавливались, когда останавливался он. Билли жалел, что у него нет с собой зеркала, чтобы смотреть, не поворачиваясь, чтобы увидеть ускользающее лицо этого мужчины сзади. Они ехали на верхнем уровне, над самым аляповатым неоном Лондона, у низких крон и окон второго этажа, верхушек уличных знаков. Светлые зоны были противоположны своим океанским родственницам. Поднимались в темноту, они проникали сверху. Улица, где сияли фонари и царила флуоресценция витрин, была самым мелким и светлым местом, а небо — бездной, пронзенной звездами, как биолюминесценцией. На верхнем этаже автобуса они находились на краю пучин, на кромке дисфатической зоны, во мраке которой терялись пустые офисы. Билли смотрел вверх в глубокую ночь, словно вниз в морскую впадину. Человек за ним тоже смотрел вверх. На следующей остановке, не своей, Билли дождался, пока закроются двери, а потом рванул вниз по лестнице с криками «Стойте, стойте, простите!». Автобус его высадил и углубился во тьму, как подводная лодка. В грязном окне, в хвосте автобуса, Билли видел, как прямо на него смотрит тот мужчина. «Блин», — сказал Билли, — «блин». Он выкинул перед собой руку в защитном жесте. Стекло изогнулось, и мужчина в удаляющемся автобусе отдернулся. Очки били, задрожали на носу. Он больше не видел, чтобы за окном, за трещиной, которая вдруг его рассекла, кто-то двигался. Тот, кого он заметил, был Дэйном Парнеллом.